Благодарности. Некоторые идеи, использованные в гарвардском некроманте, зародились в моей голове под впечатлением от фантастических картин Татьяны Шацовой. Мне невероятно приятно, что Татьяна согласилась сделать для книги обложку. Я не менее благодарен Анастасии де Роза иллюстрации книги и Кире Севериновой за изображение доктора Белозерова в предисловии. Отдельное спасибо Гоше Бондареву за каллиграфию. За ценные замечания по содержанию книги, которые помогли придать реализма и правдоподобности описаниям научного процесса, я очень признателен нейробиологу Юрию Панчину, геронтологу Вадиму Гладышеву из Гарварда, медицинскому химику Евгении Дуевой, биологу Асе Казанцевой, специалисту по искусственному интеллекту Сергею Маркову, биотехнологу Анне Парфененковой и физику Олегу Феи. За помощь в художественном редактировании книги, за советы, замечания, бета-тестирование и комментарии к русской и английской версиям текста я очень благодарен Екатерине Шутовой, Надежде Панчиной, Виталию Ульянову, Анжелике Мещеряковой, Ксении Рибченко, Михаилу Левину, Инне Дубчак, а также редактору и корректорам издательства «Питер» Кристине Тульцевой, Светлане Беляковой и Юлии Сергеенко. Хочу выразить... признательность Институту проблем передачи информации Российской Академии Наук, где я работаю за создание благоприятной обстановки, позволяющей одновременно заниматься наукой и ее популяризацией.